Глава 139. Тело брата уволокли в сторону. Затем чьи-то руки схватили Лив за плечи и подняли ее на ноги. Перед девушкой, наклонив поросшую густой бородой голову, сверкал серыми глазами странный человек. Обнаженное до пояса, тело поблескивало в тусклом свете, отражая льющуюся из многочисленных ран кровь. По форме раны напоминали ей те, которые Лив видела на теле Сэмюэля. Это знаки нашего религиозного рвения, проследив за ее взглядом, сказал Аббат. — На теле твоего брата были такие же. К сожалению, он не сохранил наш секрет. Мужчина кивнул в сторону угла, утопающего во тьме пещеры. Руки стоящего за ее спиной человека резко развернули девушку. Лив посмотрела в указанную ей сторону, но ничего не увидела, кроме сплошного мрака. Она повернула голову направо. Желая увидеть тело брата, мужчина сзади схватил ее за волосы и рывком повернул ее голову обратно. «Смотри внимательнее!» — приказал Аббат. «Вглядывайся во тьму!» Она подчинилась. Сперва Лив увидела лишь неясный контур. Потом по ее телу пробежала дрожь. По форме он напоминал знак Тау и был высотой в человеческий рост или даже выше. Глаза девушки вглядывались во тьму Вдруг ей в лицо подул легкий, но все усиливающийся ветерок, принесший с собой тихий шепот, словно дуновение, проносящееся сквозь кроны деревьев. Лив чувствовала, как потоки невидимой энергии омывают ее тело, унося с собой боль. — Это великий секрет нашего ордена, — прошептал позади нее голос Абата. губительница всего человечества. Руки продолжали толкать ее в спину. Колонна была не шире, чем ствол дерева средних размеров, хотя поверхность ее была более темной и ровной, чем у древесины. В основании колонны виднелись грубо проделанные отверстия, из которых в выдолбленные в каменном полу лобки просачивалась какая-то жидкость. Лив вспомнил о живице, которая вытекала из умирающего дерева, стоящего во дворе больницы в Ньюарке, там, где протекала вязкая жидкость, Росли тонкие стебли, вьющиеся по знаку Тау. Девушка посмотрела вверх, следуя взглядом за стремящимися вверх стеблями. Теперь она увидела, что колонна сделана из соединенных вместе грубо кованных листов металла. Теплый ветер усилился, принося с собой запах, увядающей на солнце травы. Наконец, взгляд Лиф остановился на месте пересечения вертикальной перекладины, и вдруг она увидела. Вздох изумления вырвался из ее груди, созерцая и прошептал Аббат. Догадавшись, что Лив увидела то, что он хотел, девушка уставилась на узкую щель, прорезанную в тусклом металле знака Тау. Сквозь щель на девушку смотрели светло-зеленые глаза. — Это тайна нашего ордена. Злодейка, приговоренная к смерти за преступление против человечества — К сожалению, ее нельзя было убить, но сегодня все изменится. Аббат вышел из-за спины девушки и указал рукой в сторону лежащего на полу трупа ее брата. — И падет сей крест, — произнес он, переводя свой указующий перст с тела Сэмюэля на лиф, — и восстанет он. Рука мужчины переметнулась в сторону знака Тау, — и освободится таинство. И настанет новая эпоха, когда придет избавление от мучений. Резкий металлический лязг разнесся эхом по часовне, когда Аббат открыл один из запоров. Та, которая лишила человека, его божественной сущности, сейчас вернет отобранное. Открываясь, залязгали запоры, и передняя часть металлической конструкции медленно повернулась в петлях, Звериный крик боли вырвался изо рта заключенной в нее женщины. Тау был не крестом, а усеянным иглами, металлическим гробом. На кончике каждой иглы виднелась субстанция, которую Лив сначала приняла за живицу. Теперь же она осознала страшную правду. Это не живица, а кровь, текущая из сотен, расположенных в правильном порядке ранок на хрупком теле, заключенной внутри знака Тау, женщины. Она была молода. Скорее юная девушка, чем женщина. В спутанных длинных белокурых волосах, казавшихся седыми, засохла кровь. Тело пестрело хорошо знакомыми, лив, внушающими ужас ритуальными ранами. — Раны, которые все мы носим на своем теле, — словно декламируя псалом, торжественно произнес Аббат, — ежечасно напоминают о неудаче, которая постигла наших предшественников, пытавшихся очистить мир от скверны. Наши ритуалы обескровливали и лишали это создание сил. Мы ждали и надеялись, что день расплаты когда-нибудь придет. Лив всматривалась в зеленые, как озера, широко раскрытые, словно у ребенка, глаза. В них застыла непостижимая глубина познания мира, замутненная постоянной болью. Несмотря на безумие происходящего, Лив почувствовала глубокую симпатию к этой девушке. Словно повстречалась с давно потерянной в жизненной суете подругой детства. Вглядываясь в эти глаза, она видела в них себя. Лив словно смотрела в глубокий колодец на собственное отражение. Легкий ветерок принес с собой запах травы, а с ним пришло понимание. Зеленые глаза глубоко заглянули ей в душу. Лив чувствовала, что полностью раскрывается перед этим всепроникающим взглядом. Впрочем, и глаза ничего не таили. Девушка видела в них все, и их во всем. Обладательница светло-зеленых глаз символизировала тоску тех женщин, которые хотели, но не смогли стать матерями. Она была матерью Лив, которая, крича в агонии, давала жизнь двум своим детям. Она была всеми разбитыми сердцами и выплаканными слезами. Боль всех женщин становилась ее болью, накапливаясь и превращаясь в муку. Лив почувствовала непреодолимое желание потянуться и прикоснуться к этому необычному, похожему на женщину существу, утешить его. Как долго, должно быть, она страдала, терзаемая острыми шипами внутри саркофага. Кошмар, длящийся вечность! Но невидимый похититель крепко сжимал ее. Лив не могла даже пошевелить рукой. Ей ничего не оставалось, как обратиться к Еве со словами утешения. «Все будет хорошо» произнесла Лив, борясь с наворачивающимися ей на глаза непрошенными слезами. — Все будет хорошо. Ева не сводила с нее светло-зеленых глаз. Подобие улыбки скользнуло по ее губам, из груди вырвался вздох облегчения. Лив почувствовала, как ей в руку что-то суют. Она опустила взгляд и увидела лезвие, сжимаемого ею кинжала, направленное на Еву. — Выполни свое предназначение, — произнес Аббат. «Избавь человечество от подлой предательницы!» Лив не сводила глаз с узкого клинка. Пугающее понимание того, для чего ее сюда доставили, наконец-то коснулось ее сознания. Чувствуя глубокое отвращение к происходящему, девушка хотела отбросить холодный металл, вырвать руку из железных тисков, но силы оказались неравными. В памяти внезапно всплыли слова брата, Если один человек умирает ради другого, значит, на то есть свои причины. Она часто задумывалась над тем, зачем живет, но и в страшном кошмаре не могла бы представить, что цель ее существования — убить эту израненную, хрупкую женщину. Только не это, не от ее руки. Лив всматривалась в бледное, красивое, словно у эльфа лицо. Ветер дул в лицо Лив, принося с собой запах травы. Звук становился сильнее, превращаясь в шум морских волн, бьющихся о берег. Эти волны как будто омывали и страдавшееся тело Лив. Ей вдруг стало хорошо. Мысли не искажались от боли, а спокойно заструились в ее голове. Она увидела себя маленькой девочкой, сидящей на пожухлой от жары траве возле брата на берегу озера и слушающей рассказы бабушки из скандинавской истории и мифологии. Лив вспомнились слова Аркадиана о выцарапанных на яблочных зернышках символах. Лично я не вижу в этих буквах никакого смысла, но, возможно, его послание предназначено вам, и только вы способны разобраться, что здесь к чему. Воспоминания, связанные с запахами и звуками, которые она сейчас ощущала и слышала, все поставили на свои места. Лив поняла. Аск, не приказ кого-либо о чем-либо спрашивать. Аск — это персонаж древнескандинавской легенды об Аске и Эмбле, первых людях на земле. Послание Сэмуэля читается так. Аск плюс вопрос мало Т, Тау и вопросительный знак были подчеркнуты, потому что это одно и то же. Маланский крест — это Тау, а Тау — это Эмбла, таинство. Это Ева.